Недолго после того и прожил он. Через год, приехав весной искать дачу в Вансе, около Ниццы, мы с женой вдруг встретили его там. Одиноко сидит возле кафе на площади. Увидав нас, удивленно вскакивает, спешит навстречу. «Боже, как я рад! Вот не чаял! А ты зачем и почему здесь?» Он махнул рукой и заплакал. «Видишь, даже не смею обнять тебя»